«Кошки в Иерусалиме» Алексею Осипову. «От Иерусалима земного до Иерусалима небесного не более 18 миль». Маше бен Яков, Лилия Тайн, трактат по Кабале. Случилось так, что один зимний Иерусалимский день, а это не просто день был, а суббота, самый тихий, обстоятельный и раздумчивый день моей недели я провела в Иерусалимском университете на горе Скопус. Накануне позвонили из некоего образовательного фонда, что проводит здесь семинары для учителей из разных стран, когда-то бывших частью Советской империи. Энергичный женский голос – а у сотрудников подобных фондов и благотворительных организаций бывают такие ликующие голоса, что хочется сразу трусливо опустить трубку, предложил прочесть лекцию симпатичной и интеллигентной публике. Мои выступления все организаторы почему-то называют лекциями, хотя, если что, и бывает менее похожим на лекцию, так это моя трепотня перед теми, кто выразит желание ее послушать. Никаких лекций я не могу читать по определению. Я ведь человек без образования. Я закончила консерваторию. Звонок этот раздался в святое время. Когда, вспахав первую, самую каменистую борозду утренней работы, я делаю перерыв на чашечку кофе, которую пью на балконе, задрав ноги на соседний стул и созерцая острие колокольни Елеонского монастыря, именуемой в просторечии русской свечой. Телефон звонил, я и ухом не вела, и Борису пришлось снять трубку и принести мне ее на балкон. Итак, лекция. Я осведомилась, далеко ли семинарят. В университете на Скопусе. после чего переместила взгляд с русской свечи на башню университета, от которого меня отделяют минут десять неторопливой езды на машине, а если расправить крылья и полететь над ущельем и холмами арабской деревни Азария, тогда и вовсе минут пять. И когда это? Послезавтра в субботу. Я не езжу в субботу, отрезала я никогда. На самом деле в субботу, в святой наш день, я езжу, конечно, но, соответственно, только по святым поводам, например, в винодельню Ганс-Штернбах, что в лесах за Бетшемешем, если поспело молодое вино, или на блошиный рынок в Яфа за каким-нибудь ситочком мадам Грицацуевой в средиземноморском варианте. — Мы знаем, — заторопился голос, — и поэтому хотим пригласить вас с супругом стать нашими гостями на все выходные. Обещаем удобный номер в университетской гостинице. Я отхлебнула из чашки глоток кофе, проследила ленивую трусцу трех бедуинских верблюдов по ниточке тропы, наброшенной арканом на соседний холм. За ними на ослике ехал некто совсем крошечный, но отчетливый настолько, что видна была оранжевая кепка на голове. Подумала, а в самом деле, мы ведь еще ни разу не отъезжали от дома так близко. Отхлебнула еще глоток и дала согласие. Меня ждало некоторое потрясение. Маленький чемоданчик мы все же собрали. Как любит повторять Боря, никогда не знаешь, что может понадобиться в дороге. И хотя дороги той было десять минут через туннель или пять по воздуху, образовалась куча вещей, которые взять необходимо, даже если из окна гостиницы виден твой собственный балкон. Итак, мы сели в машину и двинулись, и одолели этот наш туннель, высокий, светлый, как органный зал. На совесть, пробитый лет восемь назад, в старом теле горы Елеонской, полной карстовых пустот и тайн минувшей жизни. Например, в ходе работ строители наткнулись на керамический завод первого века новой эры, а вылетев из туннеля, свернули вправо, поднялись на гору и уже через минуту парковали свою старушку Хонду в подземном гараже университета. На стойке в лобби университетского отеля нас ждали ключ от комнаты и отпечатанная программа семинара, где мои безответственные побасенки, как всегда, именовались лекцией. А далее завертелся вечер, на каких мне приходилось бывать уже не раз. Торжественный ужин с участниками семинара, старательно зажигающими субботние свечи и прилежно выводящими рулады, выученных накануне хасидских песен. Ликующий голос не обманул. Все это была симпатичная публика. Люди читающие, учителя из Минска, Киева, Ташкента и Баку. И вечер плавно перетек в душевные посиделки с вопросами-ответами, с историями жизни. Моя так называемая лекция. Наутро, проснувшись, как обычно, в пять, мы решили пройтись по парку, хотя в окне моросило. А на дне каменного дворика, куда выходило наше окно, плавал какой-то кисель, и стояла тишина, полная томительной капели и чьих-то невесомых шажков. Впервые я оказалась в еврейском университете на скопусе не в будний день, когда тысячи студентов снуют, бегут по аудиториям, библиотекам, кафетериям и книжным магазинам, когда на всех этажах университетских зданий звучит разноязыкая речь и беспрестанно звонят мобильные телефоны, а в полновластном покое субботнего утра, насыщенного шорохами, дуновениями, загадочным попискиванием и бормотанием настырного дождя. Мы оделись и вышли в дырявые лохмотья тумана. Вокруг молчаливо мокли сосны, пинии и туи, молодые оливы и разные диковинные кусты, искусно вписанные в рельеф горы меж наздреватых и осповатых валунов Иерусалимского камня. Весь этот парк, с мостиками, полированными дождем ступенями и стилизованным под античность амфитеатром, обращенным в сторону Иудейской пустыни, был настоящим произведением искусства. Мы постояли меж колонн, молча глядя на многоэтажные коробки пустых домов арабских деревень внизу, пробитые черными свещами незастекленных окон, Ослепшие от бесплодной ненависти их строителей, они стоят так не годами, десятилетиями. Борис сказал, Иерусалим незрячий. Дождик оживленно тряхнул над нами ситом, и мы накинули на головы капюшоны курток. Тут самое время заметить, что кампус университета, изобретательный и бережно встроенный в знаменитую гору, с которой бросали первый взгляд на Иерусалим завоеватели всех времен, за что и получила она имя дозорной горы, спроектирован по образу крепости. Здания многих факультетов соединены между собой длинными переходами, коридорами, лестницами и мостками. Входишь В одной из дверей юридического факультета минуешь катакомбы кривоколенных узкооконных ущелий и выныриваешь на историческом факультете в маленьком патио среди японских скульптур. Мы вдруг обнаружили, что оказались совсем одни на территории пустого университета, если не считать группы наших семинаристов, в этот час наверняка мирно спящих по своим комнатам. Тут же выяснилось, что ни одна дверь, ни одной аудитории или зала не только не заперты, а не распахнуты, и кто угодно может пройти насквозь всю цитадель, вынырнуть на любой площади и вернуться коридорами обратно. — Смотри! — воскликнул Борис. — Бегемот! Мимо нас протрусил черный, как антрацит, и такой же блестящий, мокрый котяра взошел по лестнице на второй этаж и скрылся за углом. Затем из-за поворота коридора показались две небольшие кошечки, рыжая и черно-белая, глянули на нас, задержавшись самую малость, и последовали за повелителем. «Это персидский шах и его младшие жены», — сказала я. Ты что? Это профессор, а те — опоздавшие аспирантки. У них конференция на втором этаже. И словно подтверждая Борину шутку, в распахнутой настежь двери возникла еще одна опоздавшая кошка. Вошла, осмотрелась и направилась к лестнице. И так по субботам шелестящей тишиной университета завладевают кошки, красивые, сытые и невозмутимые. Они по-хозяйски разгуливают по всему зданию и притихшему университетскому парку, спят на скамьях в аудиториях, выглядывают из окон, спокойно входят в помещение студенческих кафе. И даже, В университетской синагоге, спроектированной в виде круглого лекционного зала с огромным обращенным к храмовой горе окном от пола до потолка на месте восточной стены, даже и там возлежали на скамьях, вылизывая мокрую шерстку с десяток разномастных и разнопородных котов. Может, прихорашивались перед молитвой? А на молитвенном возвышении спиной к нам неподвижно сидела дымчатая кошечка в рассветном сумраке утра, казавшаяся черной. Она разглядывала панораму окна, за которым в лохмотьях летящего тумана возникали и вновь тонули дома, башни, купола и колокольни старого города. На шаги наши не обернулась. Лишь два острых ушка дернулись и вновь застыли. И черт меня побери, если она не любовалась тусклым золотом купола мечети Амара. Мы тихонько постояли, зачарованно глядя на сей великолепный кадр, и вышли, ни к чему не прикасаясь, стараясь ничего не нарушить в храме невесомой, субботней тишины. И вот миновали недели и даже месяцы. А я нет-нет и вспоминаю тот насыщенный влагой день, Зимний дождь, серебристые оливы, Черные кипарисы и пении в батистовом тумане. И тотчас возникает в памяти кошачий университет, Томительный шепот капели во след нашим шагам, плывущее над храмовой горой исполинское окно, А в центре его, желтым апельсином в тумане, тускло золотится купол знаменитой мечети. А сейчас мне бы хотелось, как в фильме, навести резкость на тот же кадр, наехать камерой в самую гущу храмовой горы и, включив слепящий прожектор полуденного солнца, повести объективный глаз вокруг и по границам старого города Старгорода. И пусть сначала камера предъявит безумный муравейник в лабиринте каменных стен мусульманского квартала, кипение темной крови в тесных артериях арабского рынка, сумрак под готическими сводами эпохи крестоносцев, гул и россыпь черношляпной толпы у западной стены — именуемый еще стеной плача, скопление паломников в закоулках и на площадях христианского квартала, аскетическую замкнутость квартала армянского. А на излете этого круга последний. Самый долгий и меланхоличный кадр я задержала бы на простой деревянной стремянке, что уже лет сорок стоит на портике над входом в храм гроба Господня. Это рабочий вставлял стекло в окно. Да так и забыл стремянку, растяпа. А теперь, чтобы снять ее, должны собраться представители всех конфессий, мешкоими поделены пределы храма. Ибо, согласно договору, никто не имеет права на малейшие изменения в существующем облике здания. И долго полузгнившая дождей и жары стремянка тлела бы у меня в сумеречном кадре, как символ хрупкого равновесия религиозного статус-кво в этом взрывоопасном месте, как жалкое подобие той мистической лестницы ангелов, что когда-то приснилось. Про отцу нашему Иакову, заночевавшему на горе моря, в двух шагах отсюда. И вот с грохотом и треском так разрывалась завеса в еврейском храме, безумное пространство заполняет ликующий вопль тысяч-тысяч глоток. Столпотворение, крики, пение муэдзина, звон колоколов, ухующие пляски хасидов. В дни, когда редчайший случай совпали православный, католический и еврейский праздники. Старгород и все к нему ведущие улицы закрыты для проезда, а разношерстный люд плотной толпой штурмует ворота города пешим ходом. Греческий патриарх во дворе храма-гроба совершает чин омовения ног, моет ноги священникам рангом пониже. Все крыши вокруг двора храма облеплены паломниками, которые пытаются разглядеть происходящее внизу. И дай-то Бог, чтобы никто из них не свалился. Такое тоже бывало. В самом храме католики, все в белом, стоят утреннюю литургию. На площади у Явских ворот пейсатые хасиды в талисах поверх рубах отплясывают хору, а у западной стены совершается благословение коэнов. гудящий, почти осязаемый кожей неистовый жар молитв, жалоб и клятв колеблется в раскаленном воздухе, распирает его и уносится высь по назначению. Ведь все эти люди Все без исключения собрались здесь с единственной целью прославления Создателя. И каждый славит его, как умеет, насколько хватает в ад собственной души на своем языке, на свой манер, по своему понятию. И это как раз и есть настоящее чудо Иерусалима.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 признающий особый статус конфессий не допускает преследования подозрительной личности а что там в подвалах этого древнего здания какой такой подземный еще с пятого века ход выводящий в Ирихон, яфа или аман можно только догадываться и все таки есть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 И как бы ни был этот запах, заглушаем горячим потом взбыленных паломников, волокущих деревянный крест Павиа Долороса, как бы ни перешибала его грубая вонь подозрительного мыла дешевых постоялых дворов, сколь бы ни примешивался к нему хлебный дух длинных пресных кренделей, что продают арабы стележек, тележек, тревожащий, тонкий.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 Веками со всего Иерусалима на рынок ходили за рыбой, особенно евреи перед субботой. И ведь нет, пожалуй, более скоропортящегося продукта. Она и сейчас, несмотря на существование холодильников, просто лежит на прилавках, серебристые ломти на голубоватом крошеве льда. Рыбный дух за столетия пропитал темные каменные стены, въелся в них и остался навек.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 Ведь арабы менялы. Испокон веку в Старгороде везде принимают любые деньги доллары, евро, шекели, иорданские динары, египетские фунты несчасть самых разных диковинных валют. Каких-нибудь десять лет назад торговец невозмутимо принял бы у вас голландские гульдены и отсчитал бы сдачу в любой удобной для вас валюте с точностью до копейки. Так что к аромату кофе.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 Сойферы. А вот в армянском квартале над горьковатым дымком отлеющего хвороста всегда витает торжествующий хлебный дух. Это во дворах хозяйки пекут в специальных, врытых в землю печах, танирах благословенный лаваш. Армянский лаваш можно напечь на полгода вперед, подсушенный. Он хранится долго, и потом в любой момент стоит слегка увлажнив на полчаса накрыть его полотенцем, как он оживет вновь, став теплым и мягким хлебом. Арабские питы и лафы, французские багеты, русские кренделя — более поздние изобретения. Армяне, чуть ли не первыми на земле, догадались извлечь сытный вкус из забродившего теста.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 рядами спиралей прорастает над скопищем лавок, колоколин и куполов, плоских и черепичных крыш, бунтует и рвется прочь весной, когда в долине Йосафата цветут багровые маки, а над Иудейской пустыней вырастают и рушатся, беззвучно содрогаясь в тектонических разломах скалистые облака. Тяжелый плотный экстракт.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 Чаще всего это очередная прогулка с очередными гостями, которым, в зависимости от интересов и расположения души, нужны либо христианские святыни, и Мария Никитична просила крестика светить, либо стена плача, записочку меж камней вложить, пусть они повысят зарплату, Господи, и чтобы Лиза, наконец, забеременела, либо гости мои совсем бесшабашные, и тогда с ними просто да веди, куда хочешь, я и веду.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 я переделаю ее в кольцо и буду мечтать и представлять себе руки сотни тысяч белых черных шоколадных и желтых рук через которые прошла эта монета прежде чем осесть на безымянном пальце моей правой и тоже небесмертной руки после чего невозмутимо откладываю монету в сторону и минут пять перебираю нитку крупных кораллов подробно обсуждая саси как и зачем их красят. Главное тут ни разу не бросить в сторону монеты заинтересованный взгляд. Чуть позже я опять рассеянно беру ее в руки, чтобы вновь отложить, якобы заинтересовавшись серьгами из римского стекла. Цель — вымотать Аси и совершенно запутать его относительно моих намерений.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 А вот, Цезарь, выбирай любого, Тиберий, Троян, Адриан, монеты Хосманеев, Александра Яная и Матитьягу Антигона, который воевал с Иродом Великим за царство. Ты знаешь, что монеты в то время были все равно, что газеты? Вся пропаганда через них велась. Вот, например, он достает лупу, включает крошечную, как горошина, но бьющую прямо в цель лампу, И мы склоняемся над витриной. Видишь эту дверь? Вход в еврейский храм. Этим антигон говорит толпе: Я, мол, настоящий еврейский царь, не то что этот проклятый и народец Ирод. Пропаганда. Все пропаганда, вздыхает Аси. Вообще-то, он, мусульманин.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 После ухода израильской армии из Вифлеема мощным экскаватором был благополучно снесен с лица истории такой археологический факт, как римский акведук первого века новой эры. Но Аси антиквар. Два года учился археологии в университете на Скопусе, главное же он торговец, и этим все сказано, прибыль.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 С улицы ты видишь вход в небольшое и, как правило, непрезентабельное помещение, заваленное товаром. Входить туда нельзя, если ты не знаешь, чего ищешь. Тебя вмиг обратают ласковые, очень способные к языкам арабские торговцы. Зазовут пить кофе, станут называть Наташа и сестра, объясняться в любви к русским, разворачивать блескучие пестрые шали. швырять на прилавок медные джезвы и ступки, перламутровые крестики, топорные фигурки святых из оливкового дерева, золотые маген-давиды и подсвечники, и через пятнадцать минут ты и сама не поймешь, как и зачем в твоих руках оказался персидский ковер за три тысячи шекелей, ведь ты просто хотела глянуть, чем торгуют в этих паршивых ловчонках.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 Товары здесь почти те же, что и в первой комнате, рулоны ковров, стопки тканных скатертей и шелковых шалей, ряды вышитых балахонов под потолком и бесчисленные нити полудрагоценных камней, как правило, раскрашенных. Тут тоже нечего делать бывалому человеку. Но случается. что из этой пещеры, завешенный ковром дверной проем или просто арка в стене, ведет в некое совсем уже затхлое и тусклое, как невнятный сон пространство, в центре которого на старом кофейном столике, инкрустированном перламутром, стоит большой серебряный поднос, а в нем горой навалено всякой всячины, на первый взгляд непотребной.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 закладывает падающие на лицо пряди. Работает в ателье у Офры, известной в Старгороде Портнихи и семьи испанских евреев, семьи разветвленной, старинной, с говорящей фамилией Талидана, чьи предки, покинув Испанию пять веков назад, поселились в еврейском квартале. Знаю я Абу Халяля. Он весь на виду, к нему то журналисты, то министры, то модисты. Какой в этом интерес?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 А вокруг полнейший бардак. Ни полок, ни ящиков, ни витрин. Просто всюду навалены кучи старинных кружев. И какой кусочек не вытяни, тысячи долларов стоит. Ходишь, и крыша едет, будто в сказку колдуньям попала. Кучи драгоценных кружев, и посреди две одинаковые старухи с белыми распущенными волосами, цвета как раз тех самых кружев. Вот и напиши про них.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 На весь город хватит. Да и бросил это занятие. «Как же, как же!» — многозначительно усмехается Осипов. «Сестрицы колоритные. Беда только, что не всегда они там обретаются. Мы с ним сидим в кафе в Мамиле. С недавних пор здесь модно назначать встречи. Больно хороша...»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 Нас долго судятся, шли годы и даже десятилетия, и это очень хорошо, уверяют мои друзья-архитекторы, иначе на месте нынешней мамилы стояли бы какие-нибудь модные восьмидесятых дылды из стекла и бетона. Сейчас мамила роскошна. Она сплетена из старых иерусалимских подворотен и новых строительных технологий.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 и, главный буквально накануне просидел в интернете часа полтора, прошерстил все антикварные букинистические сайты. У меня есть несколько его фоксимильных гравюр, но я охочусь за редкой изгнание евреев из Парижа, а она только во флорентийском издании. И вот бросаюсь я к окну и вижу внизу на обложке папки Италия Ференция, и понимаю, что там она родная, внутри, и главная чепуха какая-то, лавка кружевная, на вид заброшенная, захламленная, не процветающий, скажу вам у заведения вид, отнюдь. Откуда ж гравюры? Вхожу, сидят два пугала, будто меня и дожидаются, и вид у них, ну, скажу вам, вид такой, что самое место на тех гравюрах.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 Черт с вами говорю, переводите в шекели, выпишу сейчас чек. Буду голодать месяц во имя мечты. Да только стоп-машина. Чеки они, увы, не принимают. И обе пальчиками так сучат, знаете, большим и указательным, мол, наличняк гони, любезный кавалер. Гони-ка наличняк. Истлевшие такие пальчики, как и все их кружева. Короче. Я понимаю, что сейчас опоздаю на интервью и кое-как мимикой в присядочку чечеткой договариваю, что завтра утром прибуду сюда с налом, как штык. Кивают, улыбаются. В десять удобно показываю обе растопыренные пятерни. Кивают, улыбаются, падлы. А я еще, болван, отбежав метров на двадцать, оглянулся и, и запоминаю. Ага, слева кофейня, справа обувная лавка. Посередке... Эти две белокурые муми, у меня ж вы знаете, зрительная память, как у шпиона. А папка гравюр, жако коло в окне, манит, красуется, прощается со мной. Почему же прощается? спрашиваю я. Кто-то перехватил? Лёша вздыхает и смотрит на меня состраданием. Знаете, что у вас отталкивает тетя?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 Так вот, в этот момент официантка, наконец, снова с нами, и мы наскоро заказываем кофе и тосты. Что поделаешь, Леша, конечно же, всю эту бодягу сочинил, но я хочу немедленно дослушать его увлекательное и, несмотря ни на что, такое, черт побери, убедительное вранье. «Да, так вот», — говорит он, — «слева кофейня стоит на месте, справа обувная лавка, пожальте, посередке ничего». Даже и намека никакого. Перед входом в кофейню молодой человек лет восьмидесяти. Сидит на старом венском стуле, греется на солнышке, жилет, галстук, золотая булавка, седые усики аккуратно подстрижены. Такие старички продают газеты в баре «Готика» в Барселоне. Я к нему, хотя голова моя раскалывается, а мозги выкипают и грозят расплескаться.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 Эдгар По, Стивенсон, насмешливо перебираю я, любуясь тем, как синхронно отражается в обоих стеклах лешиных солнцезащитных очков мраморная Дева Мария на фасаде старой армянской церкви. Уилки Коллинс, Конан Дойл. Да нет, серьезно парирует Осипов, это просто город. Ну, я еще потоптался рядом, дурак дураком.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 Ой, пореже надо нос туда совать. И вообще, — решительно говорит моя соседка, — вот ты пишешь бог знает о ком, о каких-то арабах, цыганах, айсорах, возьми и напиши о моих испанцах. Вот это люди, Офра, например, тринадцатое поколение семьи, и все говорят на ладино. ну, ты знаешь, на языке испанских евреев, представляешь? Тут собственные дети забывают родной язык за несколько лет, а эти тринадцать поколений хранят язык и память. Офрин отец, он недавно умер, всю жизнь ходил в лавки и ресторанчики, которые держали его друзья, специально, чтобы поговорить на Ладина. Аристократы, голубая кровь, между прочим, умер внезапно. На 86 году посреди яркой жизни джипы, мотоциклы, танцы, любовниц до хрена. У старика были водительские права под номером 00003 в Палестине. И первый в стране харлей тоже был его, а тот прислали разобранным прямо в канун Пасхи. Так все мужчины поднялись из-за праздничного стола и пошли мотоцикл собирать. «Пасхальный седер. Запрет на любую работу. Но не собрать Харлей. Это было выше их сил. Да там история на истории. Фрида уже стоит в дверях, но, припомнив, что-то еще возвращается и снова плюхается на диван. «Вспомни про бабушку. Тебе надо вот про кого написать. Про Офрину, бабушку Мирьям. Я ее еще застала в живых».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 Во время войны угнана в Германию и после Равенсбрюка назад в СССР. Возвращаться не пожелала, умная оказалась. Со справкой Красного Креста попала в Палестину, где приняла постриг. Э, никаких документов у нее нет. Живет на то, что рясы шьет. Вообще в Старгороде полно народу, живущего по странным, давно уж недействительным документам.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 Вы же разыскиваете оконные сюжеты. Так мы это запросто притянем за уши. Мол, она, агентесса КГБ, шила для патриарха, старикан перед смертью поведал ей тайну, а э, неважно, потом придумаем. С этой тайной в груди она в окно второго, нет третьего этажа резиденции православного патриарха, сбивая с ног этакий Д'Артаньян в рясе, проходящего мимо коптского монаха. о о, -о У Леши светлеет лицо, словно он встретил дорогого ему друга юности. Значит, тюкнула в висок очередная идея. Вот о ком надо книгу писать. Копты, напишите про коптов. Уважьте их, тетя. Это ж последние ископаемые египтяне. Они единственные живут в храме, вернее, на его крыше, как Карлсон какой-нибудь. Этих черных бедняг...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 Лёша вдохновлен не на шутку. Он даже не реагирует на всхлипывание мобильного телефона, взглянет только в экранчик, задавит всхлип и снова отложит телефон в сторону. Я смотрю на его энергично жующие желваки и думаю, как все же этот человек способен заряжаться от себя самого, как мгновенно достает он из памяти, точно араб-торговец,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 перегибается через подоконник, солнце врывается в комнату, наловила старуха полные глаза солнечных зайчиков. Апчхи! Бывает, вы скажете? Но! Монахиня так мощно чихнула, что ее вставная челюсть вылетела в окно. — Слушайте, Лёша, у меня нет времени на всю эту чепуху. — Да вы же не знаете, что дальше! — восклицает он. Дальше самый пикантный начинается. Челюсть монахи не вылетает и падает под окно. Выпаливает он с спортивного комментатора и, словно кто-то переключил каналы, мгновенно переходит на тон сказителя Былин. А в те времена было в Иерусалиме раз два и обчелся. Вставная челюсть стоила целое состояние, казалось бы, спустись, бабуля.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 Недавно в винном подвальчике в Старгороде видел сценку. Спускается ражей русский мужик в облачении ортодоксального еврея, требует у стакан водки, одним махом опрокидывает в рот и занюхивает засаленным рукавом своего лапсердака. Но, знаете, если писать о здешних меньшинствах, то начинайте с армян. С армян, удивляюсь я. А чем они главнее остальных? Не главнее, а упрямее. По сравнению с другими, они оказались самыми стойкими, практически не ассимилировались и сохранили язык. Ну, а главное, их квартал. Вот это орешек. И тему вашу обыграете. Гляньте на их неприязненные окна. Мало крупные решетки. Они еще и железной сеткой окно затягивают. Видать, есть что скрывать.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 Говорят, даже Любавический Рэбе благословлял своих питомцев на разведку. А знаете почему? Я спохватываюсь, что, как обычно, уже втянуто в очередную невероятную Лешину историю и даже мысленно, лихорадочно выстраиваю ходы фантасмагорического сюжета, несмотря на то, что не раз давала себе слово никогда больше не поддаваться на «ну, почему?».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 Только нынешний папа Бенедикт XVI завершил свой вояж на Ближний Восток визитом к иерусалимским армянам. Чего бы это? Он вынимает из чашки с недопитым капучино ложечку и, победно на меня поглядывая, аккуратно ее облизывает. Вот так всегда слушаешь его, слушаешь с недоверчивой улыбкой, а потом... «Мы, таинственный изображающий херувимов», херувимская песнь, литургия верных армянского богослужения по древней иерусалимской практике. С привратником собора святого Иакова армянской апостольской церкви Он сидит в подворотне, закинув правый локоть за спинку стула, а левой рукой, машинально оглаживая брюхо, видать, только что отобедал, лучше говорить на английском. Израильтян этот сукин сын недолюбливает, как и все иерусалимские армяне. Можно было бы разобраться в вопросе, вступив с ним в подробную перепалку. Но неохота да и некогда. Я гуляю по городу со своей американской приятельницей и хочу беспрепятственно проникнуть во двор этого славного храма. Двадцать лет я завожу сюда гостей из разных стран и никогда не уверена в успехе предприятия. Благорасположенность привратника зависит от неведомых мне причин, от настроения, от пищеварения и прочих соображений, вдаваться в которые себе дороже. Речь о том, чтобы вломиться в само здание храма, вовсе не идет. Там и во дворе есть, что показать гостям. Могилу, где захоронена голова святого Иакова, одного из тех галилейских рыбаков, которых Иисус лично призвал на проповедь Евангелия. Висящие на цепях деревянные доски, накусы, По которым много веков подряд армяне колотили, призывая верующих к молитве, ибо вплоть до конца XIX века мусульмане запрещали колокольный звон. И, наконец, самое, на мой взгляд, интересное и странное пологи из заменителя, прикрывающие вход во храм. Поэтому я предоставляю право моей приятельнице культурно, по-английски, выяснить у этого носорога, можно ли нам пройти через подворотню в небольшой прямоугольник двора, где и находятся вышеназванные достопримечательности. И тут выясняется, что впервые за двадцать лет я сподобилась оказаться в соборе перед началом службы, не успевает старый хрыч открыть рот, как в подворотню, В длинных черных рясах попарно входят тридцать витязей прекрасных, из с ближайшей через дорогу семинарии привели на молитву семинаристов. Сразу скажу, что к иерусалимским армянам у меня слабость, особенно к священникам. Как пропел поэт, все они красавцы, а я люблю смотреть на красивых людей. И вот совершенно завороженные видом чернобородых, статных и сумрачных красавцев-семинаристов, две немолодые тетки молча следуют по пятам стройной колонны во двор храма. Скатки пологов развернуты, их яркая пестрять напоминает гобелены Сергея Параджанова, та же национальная традиция. Внутри собора... Я оказываюсь впервые и сначала не понимаю, что мне здесь кажется странным. Вот что, здесь нет окон, следовательно, нет и витражей, нет того праздничного, просторного голубого воздуха, что заполняет обычно сводчатую вертикаль любого собора. Зато подслеповатый храм освещают множество лампад из цветного стекла, чуток ярмарочной карусели, Чуток рождественской ёлки, они на разной высоте свисают с округлых сводов, вьются вокруг колонн, облицованных сине-голубыми плитками, и праздничным созвездием собраны над тремя алтарями. Самый высокий алтарь святого Иакова. Среди икон глаз выбирает одну, больше похожую на портрет Черноборода Иисус. не дать не взять молодой семинарист-армянин, прямо и требовательно смотрит перед собой. К слову, кое-кто из историков утверждает, что армяне — потомки угнанных и рассеянных на навуходоносором израильских колен. Филологи уверяют, что в армянском языке есть множество слов из иврита, а знатоки Талмуда сообщают, что род Баграти, он же Баграмян, И Гратиони – это известный священнический еврейский род. Но оставим щекотливую тему. Кому хочется быть чьим-то дочерним предприятием? Хотя когда-нибудь я все же раскочегарю на диспут толстого превратника. Мы с приятельницей садимся на скамью у самого входа, стараясь быть как можно неприметней. Впрочем, семинаристы — разделившись на два отряда, расходятся по боковым апсидам, и в храме вновь водворяется пустынная тишина. Тихо мерцают мириады лампад, где-то шаркают шаги, шелестит густой мужской шепот, и в тот момент, когда мы, переглянувшись, решаем ретироваться, как раз и начинается служба. из дверных проемов справа и слева одновременно появляется по фигуре. Я не сильна в христианской литургии, тем более в армянском апостольском каноне, поэтому просто готова быть благодарным зрителем некоего спектакля. Вот разошелся занавес, и на освещенной сцене возникает первая картина пьесы. Сойдясь в центре, двое поворачиваются лицом к алтарю, Перед нами два стройных широкоплечих силуэта в черных рясах. С плеча у каждого свисает нечто вроде цветного шарфа или широкой ленты. Ничего не понимаю, но очень красиво. Очень красивы и низкие скорбные голоса, баритон и бас, неожиданно страстно проговаривающие речитативом тексты молитв. Наконец они расходятся в разные стороны. Вновь наступает тишина. Сцена пуста, горят лампады, запах ладана, проникая в самую носоглотку, напоминает мне, что вечером стоит проглотить таблетку от аллергии, и через мгновение с обеих сторон появляется следующая пара. Скоро я просто теряю счет этим великолепно отрепетированным театральным выходом, широким мерным шагом по одному, затем опять по двое. Семинаристы появляются то из левой, то из правой кулисы. Густые темные голоса проникновенно молят о чем-то на незнакомом, на слух не совсем армянском языке, вероятно, не менее древнем, чем арамейский. В конце концов, меня настигает нечто вроде медитативного транса. Я прикипела к скамье и готова сидеть тут до скончания века, глядя на вензеля загадочного ритуала, что выписывают фигуры юношей, слушая баритональную вязь грозного речитатива. В какой-то момент я даже прикрываю глаза. Языка не понимаю. Ну что ж, Язык всех на свете литургий прекрасен. Отмахиваясь от приятельницы, Утомленной однообразным минуэтом черных фигур, Я медлю и, не открывая глаз, Мысленно кружу во след одинокому голосу В потаенно-блистающей, душноватой И беззаконной утробе храма. Вернувшись домой, лезу в интернет за текстами армянской литургии. Мне хочется сопроводить смыслом по-прежнему звучащий в голове мужские голоса. Полного русского перевода нет, просто перечислен порядок служения девятого часа, посвященного крестной смерти Иисуса и освобождению человечества от власти ада. Среди молитв и песнопений гимн. «Дневная звезда разделила твои страдания». Я вспоминаю сакральную полутьму древнего армянского храма и два резных трона, из которых один, с балдахином, предназначен для духа святого Иакова, совсем как бокал пророка Ильи у нас на пасхальном седере. Как все же свойственно человеку стремление овеществить дух. Думаю я, хотя бы во что-то воплотить его, как хочется усадить его на трон, напоить вином, заставить проявиться хоть каким-нибудь земным, понятным смертному способом. И это вечное стремление, доказательство не веры, а безверия, когда на вершине самого страстного моления ты, как ребенок, ждешь в глубине души, чтобы вылетела птичка. Вообще много разных мыслей возникает у меня по данному поводу, но все заглушает гулкий речитатив одинокого мужского голоса. Дневная звезда. Солнце Иерусалима. Разделяет страдания смерть. Магазин керамики Агнессиана расположен на первом этаже одного из тех зданий армянского квартала, которые вьются непрерывной глухой стеной вдоль щербатого тротуара шириной в локоть. Стена стара, неприступна и вид имеет, мягко говоря, неприветливый. Из-за маленьких окон, прорубленных, как попало, верхние ее части, защищенных толстыми железными прутьями, а поверху еще и затянутых железной сеткой. Интересно, каким видят небо добровольные обитатели этой тюрьмы? Но ну, ничего не поделаешь, так армяне отгораживаются от беспокойной жизни остальных обитателей Старгорода. Итак, вы идете вдоль древней неумолимой стены... По самому узкому в мире тротуару, отирая боком и задницей, если надо уступить эту тропу группе туристов, витрины, балансируя и оступаясь. Впереди у вас низкая и глубокая арка. миновать которую — сущее наказание, ибо в спину вам гудят медленно ползущие машины, и чтобы их пропустить, надо вжаться спиной в грязные и усталые от минувших тысячелетий камни, распластаться по ним, подобрав живот и по-чаплински разведя врозь носки. И вот когда, улучшив момент, вы бросаетесь к выходу из арки, справа открывается шикарный вид — на витрину магазина керамики Агнысяна. Я зашла, чтобы купить подарки перед поездкой в Москву, но вместо подарков, как обычно, купила четыре крошечных изразца с бегущей синей ланью. Собираю эти изразцы уже несколько лет в надежде, что когда-нибудь облицую ими пока несуществующий камин в своем пока несуществующем доме. Незнакомый мне мастер Средних лет лысоватый армянин с маленькими женскими, скупыми в движениях руками, сидел за столом в окружении красок и тонких кистей, которыми расписывал заготовки. Склонясь над столом, не обращал на меня никакого внимания, и я добрых полчаса разгуливала по магазину, перетрогав и пересмотрев, кажется, весь товар, все вазочки, блюда, чашки и изразцы, хотя за многие годы, выучила наизусть керамический канон армянских мастеров. Признаться, я больше люблю иранскую керамику. Ее размытый, дымный, голубовато-зеленоватый фон, по которому снуют вездесущие вуалихвостые рыбки с томными глазами. В ней есть покой и лень, мягкость линий, что начисто отсутствует в керамике армянской, с ее цветовой жесткостью и резкой линией рисунка, где уж синий так синий, а красный так уж такие забористые гранаты, что зубы ломят от кислоты. Мастер молча работал, я молча бродила, в динамиках тихо звучала какая-то армянская мелодия. Судя по тому, что фамилия художника была Аганысян, Можно было предположить, что он какой-нибудь проправнук того знаменитого Давида Агонесиана, который в начале прошлого века прибыл в Иерусалим по приглашению британских властей для реставрации изразцов на стенах мечети Амара, да так и остался, основав школу армянской иерусалимской керамики. Наконец я подошла к столу, уплатила за изразцы. и спросила мастера, не родственник ли он того Аганессиана. Он помотал головой, тщательно выговаривая «ноу, «No, иврит». Я кивнула с невозмутимым видом, бормотнув «вот говнюк». Подняв на меня выпуклые черные глаза, он чистосердечно проговорил по-русски «не говнюк, просто не понимаю». И мы разговорились. Мастера звали Гурген, родом он из городка, что километрах в ста от Еревана, приехал сюда лет десять назад. Родственник позвал. Он священник в церкви ангелов, знаете, в глубине квартала, там, где во дворе оливковое дерево, которому Иисуса привязали перед допросом у Каифы, и тогда ангелы закрыли свои лица, чтобы... чтобы не видеть его страданий, хотя мне всегда казалось, что могли бы и подсуетиться, например, вознести его живым, до всех этих неприятностей нет. Ну вот, приехал он, его женили, жена — ливанская армянка. Да, наша керамика очень древняя, с пятнадцатого века, Кютахья, Изник, все эти места. Но ведь там после резни пятнадцатого года армян больше нет, Там теперь турки, вы знаете, да? Это наша национальная трагедия. И никто не вознесся живым, никто. Только про армянский геноцид в мире не говорят, заговор. Вот евреи со своим геноцидом, да-да, чей больше. Да вы не обижайтесь. Я к тому, что настоящая традиционная армянская керамика осталась только в Иерусалиме. Я села на табурет напротив него и, уперев локти в стол, принялась мечтательно вспоминать армянское кладбище в Ташкенте, на чьих парковых аллеях прогуливало консерваторские занятия немыслимой роскоши памятники из черного мрамора золотой искрой, античного покроя статуи юных армянских бандитов В полный рост, с пламенными стихами на постаментах, ты преждевременно ушел, покинув нас навек. О, наш армен, тра-та-та-та, великий человек! В магазин заходили туристы. Одна американская пара купила товару на восемьсот долларов. Художник, также низко наклонив голову, невозмутимо покрывал яркими красками изразцы и чашки. «Ноу инглиш», — спокойно говорил он, «ноу францез», «ноу спэниш». «Нет, если где и стоит ругаться, так это в армянской харчевне. Я непременно завожу всех своих гостей в этот глубокий подвал церкви крестоносцев, и так уж получается каждый раз ругаюсь». Кормят в заведении сносно, кухня средиземноморская, обслуживание не то что пренебрежительное, но невозмутимое. Человеку, привыкшему со второго слова становиться близким приятелем любому официанту, постные типы, не умеющие ответить на вопрос, что сегодня дают ума помрачительного, кажутся оскорблением рода человеческого. Однако, нырнув в низкую арку входа и спустившись по крутой лестнице в подземелье, ты оказываешься в пещере Али-Бабы и всегда-всегда замираешь в оторопе и восторге. Два небольших мрачноватых зала заполнены сокровищами. В желтоватом свете видавшего виды подвала мерцают слабые лампочки старинных бронзовых люстр, что свисают на длинных цепях с потолка. За стеклами высоких черных шкафов, инкрустированных перламутром и слоновой костью, подсвечены лампочками серебряные украшения из коралла, оникса, яшмы, сапфира и граната, из бирюзы и янтаря, и волей-неволей, прежде чем сесть за стол, ты, как огромная кошка, крутишь алчные восьмерки, перед зазывным их мерцанием. Грохоту ножей и вилок из кухни, выкриком официантов и ровному шуму голосов посетителей сопутствует монетное дзеньканье воды в центральном зале, стекающий в полукруглый бассейн, украшенный изразцами. Довольно часто там встречаются официантки, говорящие по-русски. Ереванские армяне присылают сюда детей — Но что толку выяснять отношения с официантами? Вон за стойкой бара стоит владелец харчевни. Это пожилой и очень худой человек с желчным лицом и бесцветными рачьими глазами. Он никогда не улыбается и никогда тебя не узнает, хотя ты появляешься тут с завидным постоянством вот уже 20 лет. Но разговорить его можно. В Последний раз... Взбешенная новым их правилам не подавать кофе, если клиент не заказал обеда, я доброжелательно спросила его, почему в здешнем меню нет блюд грузинской кухни. Знала, что спрашиваю. Особых друзей в Старгороде у армян нет, живут обособленно, чужих не любят. у них большие претензии к израильтянам с греками тоже свои судебные и религиозные тяжбы но больших врагов чем грузины нет у иерусалимских армян дело собственности грузины в свое время поладившие с мамилюками пользуясь их покровительством немало поживились собственностью армянской церкви так что разборки и драки «Длятся до сих пор. За грузинской едой иди к грузинам!» — мрачно парирует хозяин. «Пойду», — отвечаю я, не повышая голоса, с тем же доброжелательным выражением лица. «Грузины никогда не откажут человеку в чашке кофе, не то что тут». И уже миновав нижние ступени лестницы, делаю последний выпад, бросая через плечо Жаль, что у грузин в Старгороде больше нет своего квартала. Он вспыхивает и кричит мне в спину, «Грузины просрали свой квартал! Просрали!» Вообще-то он прав. В XVII веке власти Османской империи изобрели новый закон об уплате земельного налога для всех христиан Иерусалима, причем платить выходило сразу за многие годы. Ситуация была катастрофической, и главы разных конфессий искали и находили из нее каждый свой выход. За греков уплатили русские, у богатых католиков проблем не было. А вот с грузинами и армянами вышла поучительнейшая история. Армянский патриарх, выпросив у Паши полугодовую отсрочку, заковал себя в цепи и, оставив в заложниках всю свою общину, пошел по миру собирать деньги. полгода ходил пешком по Малой Азии, Киликии, Ирану, вернулся с такими деньжищами, что не только от налогов откупился, но и монастырь отстроил, и землицы прикупил. Грузины же ничего не предприняли, и как та стрекоза в известной басне Лафонтена, с некоторым удивлением обнаружили, что срок уплаты миновал, и делать нечего, кроме как распродавать имущество. Тут подсуетились расторопные хитроумные греки, выкупили грузинские владения, после чего часть земель перепродали, кому не попадя. Так что место, где когда-то был грузинский квартал, сейчас занимают францисканцы. «Наш патриарх в цепях!» «В цепях по миру ходил!» — восклицает хозяин Харчевни, вращая рачьими глазами и воздевая обе руки, будто демонстрируя на них невидимые цепи. Я наблюдаю патетическую сценку с истинным удовольствием театрального гурмана. Вот они, страсти Старгорода. Этот пожилой армянин вопит. так, словно патриарх вернулся с добычей в истерзанных кандалами руках лишь на прошлой неделе. Пешком по миру ходил, просил ради веры, ради народа своего, а эти, тьфу, бездельники, песни поют. Иди к грузинам. Вообще-то к грузинам я и так хожу регулярно, хотя это не старгородские, а наши советские грузины. И ресторанчик «Кенгуру» они держат за стенами старгорода в туристическом районе на халат Шива. они готовят вкусно и да и песни красивые можно там послушать и кофе отличный подают без всяких условий я поднимаюсь еще на три ступени по крутой лестнице оборачиваясь и говорю в спину хозяину заведения вот к грузинам и пойду пообедую у них Шекелей на триста, а у тебя ноги моей больше не будет. Однако знаю, пройдет время, негодование мое померкнет, Приедут новые гости, и я опять поведу их Показывать пещеру Али-Бабы. Уж больно интересно наблюдать, — как вспыхивают глаза у нового человека, как отражается в них мерцание серебра и камней в тусклом и колдовском свете беззаконного подвала христоносцев. С Иеговой у него чисто личные отношения. Они спорят, орут друг на друга. Христиане в своих отношениях с Богом никогда не доходят до ругани. А вот евреи, сколько угодно, они ему устраивают семейные сцены. Эмиль Ажар, страхи царя Соломона. Пробегая по улице Бены Гуда, точнее, поднимаясь по ее горбатому хребту, я вдруг решила купить и съесть мороженое. За последние годы это случается все реже. Вероятно, с возрастом вкусовые предпочтения дрейфуют от сладостей к более суровым пищевым выражениям. Но в тот день и в ту минуту мне почему-то очень захотелось мороженого. Я вошла в угловое со всех сторон открытое кафе, где в стеклянной витрине представлены в поддонах все цвета, включая пурпурно-малиновый и даже темно-синий. и долго выбирала сорт, импровизируя, придумывая вкусовые сочетания и трижды меняя окончательное решение. Наконец терпеливая девушка за прилавком нырнула круглой ложкой в поддон и загрузила в вафельный конус два сорта — шоколадный какао и ванильный с вишнями. После чего я вышла на улицу и села за круглый стол под оранжевым тентом, единственный свободный — из трех столиков этого крошечного кафе. Слева от меня сидели под тентом двое пожилых мужчин. Перед ними стояла бутылка воды и бокалы. За столом справа обосновалась целая семья — мама и двое детей. Мальчик лет шести и девочка помладше, с дикой кудрявой копной рыжих волос, которая под оранжевым тентом горела неистовым огнем. Малышка одолевала розовый ореховый курган в стеклянной вазе. Она разыгрывала перед самой собой какое-то представление, то взбираясь ложкой по склону, изображая альпиниста, то бросая ложку с испуганным вскриком, альпинист падал с горы. Странно, что мать позволила ребенку столь безумное пиршество. Помимо упорного восхождения ложкой по склону мороженого утеса, девочка еще совершала множество действий, болтала ногами, мурлыкала песенку и беспрестанно делала замечания старшему брату, хотя тот как раз вел себя безупречно. Мать, такая же рыжая, как дочка, в диалог детей не вмешивалась. Она жмурилась на солнце, Тень от Тента не доставала до ее стула и явно просто наслаждалась минутой. Обе они, мама и дочка, были похожи на двух Иерусалимских кошек: большую, блаженно-ленивую и маленькую игривую кошечку. Нет, у нас вафли были вкуснее, думала я, подхватывая языком крошащиеся осколки конуса. У нас они были тонкие. Хрусткие, а напитавшись сладкой мороженой жижей, Вообще приобретали божественный вкус. Тут не вафли, а картон какой-то. Вот у нас, у нас это в детстве, у нас в детстве. Господь создал Адама, и женщину ему, напевала малышка, И жили-поживали они в саду Эдема. Да, вот такие песенки на темы. общеизвестных библейских историй, разучивают здесь малыши в детском саду. Такие вот жили у бабуси два веселых гуся. У каждой местности свой фольклор. И Еву змей подговорил, чтоб сорвала запретный плод, и съела. — Не болтай ногами, — сказал брат. — Ты мне уже три раза по коленке заехала. — А ты убери свои ноги подальше, — парировала сестра, слизывая языком с верхней губы сливочный ус. Они у тебя слишком длинные. И Ева съела с древа плод, и Бог рассверепел, и выгнал из Эдема вон двух этих наглецов. Со стороны перекрестка к двум мужчинам, что сидели слева от меня, приближался третий, их дружок, а может, просто знакомый шел, раскинув руки, словно собирался обнять сразу обоих с такого расстояния. Беседу он начал, как это принято у местных, шагов за пятьдесят, громко и оживленно, сопровождая каждое слово не только мельканием вездесущих рук, но и всем лицом. Подошел, придвинул стул, присел третьим и, не глядя в сторону официантки, щелкнул пальцами, чтобы ему тоже принесли бокал. Я не вслушивалась в их разговор. просто сидела и смотрела на пульсирующий толпой перекресток двух пешеходных улиц. Это была дневная толпа. То есть, в отличие от толпы вечерней, ведомая какими-то целями и заботами, и все равно над перекрестком, над головами людей, над домами витало то, что всегда в этом месте витает — неприходящая жизнь, ленивая свобода и отсутствие страха. Очевидно, поэтому многие теракты случаются именно здесь, ведь главная цель любого зла — устрашение. Но над этим присмотренным ангелами-перекрестком жизнь всегда звенела и щебетала уже на утро после смерти. Возможно, есть на земле места, где страх преобразуется в какое-то иное летучее вещество. Все эти мысли я лениво прокручивала в голове, преступно пожирая мороженое. На каменных тумбах в некотором отдалении один от другого сидели два музыканта — саксофонист и ударник. Они, казалось, не имели никакого отношения друг к другу, но ударник — лениво поколачивая в бубен и вяло им потряхивая, чтобы взбодрить колокольцы, явно попадал в ритм к саксофону, иногда они переглядывались. Перед каждым на брусчатке лежала картонная коробка из Макдональдса. Видать, ребята решили удвоить гонорар, не учитывая психологии прохожего. Э-э-э, разве это музыка? — заметил один из мужчин, отворачиваясь от музыкантов. Долдонит западную муть, будто нет у нас своих песен. Да, — насмешливо заметил второй, — у него, как у Маше Даяна, была на глазу черная повязка, которая странным образом очень ему шла, придавая блинообразному лицу некоторую мужественность. То ли дело твоя марокканская песня. Рахели, моя постель без тебя голодна». прямо за душу берет. Э, -э, э, отозвался Дуду, презрительно покручивая пятерней, держащей невидимое яблоко. Распространенный жест у восточной части населения. Я не об этом, я о настоящем. Сюда бы сейчас шло макарбаха. А кто это? спросил третий. У него в руке был свернут в трубочку какой-то документ или чертеж, короче, что-то важное, что страстно обсуждали они с приятелем перед тем, как появился Дуду, и этой трубочкой он то и дело себя почесывал в разных местах, даже до спины доставал. Дуду мгновенно вспылил и вновь принялся крутить пятерней с невидимым яблоком. — Ты меня спрашиваешь, кто такой шломок Орлибах? — Приятель, стыдно не знать. «Это поющий раввин, ясно тебе? Знаменитый на весь мир поющий раввин!» Одноглазый кивнул. «Да, королебах, он уже умер. Такой поющий проповедник. Играл на гитаре и пел песни, ну, типа с божественным смыслом. И лицо у него, как у царя Давида. Откуда ты знаешь, какое было лицо у царя Давида?» — насмешливо спросил тот-другой и почесал трубочкой за ухом. Я решила понаблюдать, подаст ли кто-нибудь сразу обоим музыкантам на променаде, и одновременно прислушивалась к звонкому голоску рыжей девочки, поэтому не заметила, как подошла та женщина, опустившаяся, лет сорока пяти, с грязной, всклокоченной головой, в старом тренировочном костюме, отвисшем на грузной заднице, и в растоптанных мужских сандалиях. Она что-то жевала. Приглядевшись, я опознала в руке у нее шарик фалафеля. Она остановилась против мужчин, запихнула в рот остаток фалафеля и отряхнула ладони. И заговорщицки улыбаясь, стала медленно приближаться к ним, не твердо ступая по брусчатке в своих лаптях с отоптанными задниками. Мужчины умолкли, настороженно следя за перемещениями бродяжки. Приблизившись к одному из них, тому, кто явился позже и кого приятели звали Дуду, она строгательным выражением на лице, со щекой, оттопыренной непрожеванным куском, проговорила — «Я люблю тебя». Тот поднял обе руки, как бы сдаваясь, и серьезно ответил, «Увы, я женат». Она продолжала молча стоять, любуясь этим лысым боровом. «Так что всего тебе хорошего», — добавил он твердо. «Люблю». Несколько даже удивленно и доверчиво повторила она. «Спасибо, спасибо. Иди себе с Богом». Солнце еще полоскало белье, вывешенное на балконе третьего этажа. Во многие окна этих домов, построенных во времена британского мандата, были вставлены квадратики цветного стекла, синего и красного, так что на закате солнце мягко касалось лучом того или другого, так кошка трогает лапой уснувшего котенка, добавляя еще чуток цвета и игры — Витающий над этим местом улыбчивой жизни. Рыжая девочка слева продолжала распевать песенку. Она делала это обстоятельно, по каждой строчке после каждой ложки. «Сказал Господь, ты в страшных муках, Ева, родишь своих детей!» А змею он сказал, умолкнув на миг, сглотнула и, как ни в чем не бывало, продолжила – «А змею сказал, хлеб свой добудешь в поте лица своего!» «Это он не змею!» — вмешался старший брат. «Это он Адаму назначил!» «А при чем тут Адам?» — возмутилась малышка. «Адам тут вообще ни при чем!» Улыбаясь, мать молча смотрела на детей, ни словом не вмешиваясь в их диалог. Я подумала, как мудра она, эта ленивая, Рыжая кошка Иерусалима. — Иди, — мягко сказал бродяжке лысый бугай, — иди с Богом, моя дорогая. Я тоже тебя очень люблю, и его люблю, и вот его тоже. Все люди должны друг друга любить. Иди, дорогая, с Богом. Он достал из кармана горстку мелочи и протянул женщине. Та стояла, не шевелясь, с тем же блаженным восторгом в лице. «Здесь много солнца», — думала я, с упоением догрызая вафельный конус и понимая, что навстречу, куда спешила, конечно же, опоздаю, навалом солнца и дофига серотонина. И все вокруг слишком часто произносят в суе его имя. «И вообще», — воскликнула девчушка, решительно воткнув ложку в недоеденный курган мороженого, — «мне этот господь надоел». «Чего он выпендривается? Он что, самый главный?» «Именно», — парировал брат. «Поглядим еще», — заявила достойная наследница Евы. «Может, я тоже могу стать богом?» «Нет, ты не можешь», — хладнокровно заметил брат. «Почему?» «Потому что бог — мужчина, а ты — женщина». Пожилая бродяжка еще с минуту постояла возле столика, переминаясь в своих оттоптанных лаптях, потом повернулась и медленно двинулась вверх по беной гуде. — Что ты ей здесь втюхивал про любовь, а, Дуду? Ты кто, Ешуа? — насмешливо спросил одноглазый. — Бедная, — проговорила отворачиваясь лысый Дуду. — У нее разбитое сердце, а? — Да нет, — охотно отозвался его одноглазый приятель. — Просто мозги не в порядке. У нас таких много, и всегда много было. Понимаешь, когда народ такой старый, как мы, у него много сумасшедших. Ты не можешь знать, кто сумасшедший, а кто пророк. Нет ничего цельнее разбитого сердца, сказал раби Симха Буним. Нет пути, прямее кривой лестницы, и нет ничего кривее прямого высказывания. Или Ягу тоже считали сумасшедшим. Тогда иди, догони ее и скажи ей, что она пророк, она же о любви говорит. Ешуа тоже говорил о любви, заметил третий с трубочкой, свернутой из документа, и тоже был сумасшедшим. А потом его сделали богом, она с козлами отпущения. Тогда иди, догони ее, скажи ей, что она бог. — И вообще, — воскликнула девочка, — где он вообще, этот твой бог? Где он живет? — Он живет высоко. Спокойно отозвался брат. «Где, где высоко? В Хилтоне, что ли? На двенадцатом этаже?» «Да нет, вот глупая! Бог на небе, поняла?» Несколько мгновений девочка молчала, в замешательстве глядя на брата. «Ну, такого просто не может быть», — решительно заявила она. «Любопытно, — подумала я, — что не только мать не вмешивается в разговор детей, но и они...» не терзают ее никакими вопросами, не втягивают в спор, не призывают в судьи. Ей-богу, это необыкновенные дети и необыкновенная мама. Мальчик вздохнул, протянул сестре салфетку, она измазала подбородок мороженым и примирительно проговорил «Ладно, приедем домой, посмотрим в интернете». Господи! подумала я, в кои веки я просто захотела съесть мороженого. Могу я, черт возьми, в этом городе просто съесть мороженое, без всего этого высокого сопровождения, без рассуждений справа и слева о добре и зле, о боге и ангелах, о поющем равине, о рабе симхе и роли Иисуса в еврейской истории. Тут мальчик повернулся к матери и молча Быстро что-то сказал ей руками, и она ему что-то ответила еле заметными движениями полных и плавных рук. Она стряхнула с себя последней крошки блаженного оцепенения, достала кошелек и вложила купюру в плоскую книжечку счета. И втроем они пошли вверх по Бен и Гуди, куда и я должна была идти, но не могла, просто не могла подняться поистине, думала я, в этом городе в спор о Боге не вмешиваются только глухонемые. Сказал раби Йоханан, не войду я, Всевышний, в небесный Иерусалим, пока мой народ не вернется в Иерусалим земной.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 «Ну, как там обвиняемый оправдан?» — спросила Ярину, понятия не имея, о каком деле речь. «Просто мы давно собирались встретиться, пообедать и поболтать, и вот, пожалуйста, она выходит после судебного ристалища, мечтая о еде, как лесоруб после валки зимнего леса, а я зачем-то съела мороженое».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 На описание внешности персонажа, например, неизменно возвращается к сути рассказа. Начало истории, говорит она, незамысловато. Некий шламо, мелкий ремонтник, работал в квартире некой воровина в городке Бейтшемеш. Не бог весь какая работа там подкрасить, тут подмазать, заменить краны в ванной и на кухне, побелить спальню. Договаривались они об одной сумме. Арав по окончании ремонта, решил, что довольно будет и меньшей. Короче, тут трудно рассудить, то ли Равин оказался свиньей, то ли Шламо свое дело сделал халатно. Суть не в этом. Суть в том, что, занимаясь побелкой в спальне, Шламо наткнулся на сейф. Это бывает. Но вот что бывает крайне редко, сейф оказался открытым. Шломо клянется что случайно задел дверцу и та распахнулась обнаружив несчитанные пачки зеленых прямо таки прорву зелени так что чарующая картина богатства возникла перед глазами шламо именно тогда когда ему не доплатили ровно восемьсот шекелей сумма небольшая но обидно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 Короче, напарники дождались, когда Ребецин откроет дверь, подскочили сзади, крепко обняли ее и ввалились в квартиру. И некий голос над ее обморочно-бледным ухом произнес сильным русским акцентом «Не волнуйся, маме, ничего плохого с тобой не случится».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 Гости в масках ушли, не забрав даже золотых часиков с руки Ребецин. Подумаешь, великое дело. Тут автобусы с гражданами в воздух взлетают. Тут настоящие террористы, чтобы они сдохли, пуляют снаряды на головы мирных жителей. Держала бы своего Рава при себе и сказала бы спасибо, что такими деликатными людьми оказались эти горе-грабители.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 увидела свет. И ему, как полагается, дан был ход. И первая же версия вывела на Шламо, а на кого же еще, который от испуга немедленно показал на Юрия Александра, повторяя, что он-то человек честный и в этом деле как раз пострадавший. А если кого и надо упечь за решетку, так это Рава, который недоплачивает рабочим и соблазняет их открытым сейфом, извергающим из своей утробы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 И тогда стоило лишь Ребецин засвидетельствовать, что голос, прошептавший ей на ухо жаркие слова, был голосом Александра, как вышел бы тому срок, гораздо больший, чем в случае сделки со следствием. По всему получалось, что Александр — дурак.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 жестко предупредить своего подзащитного, что в случае отказа от сделки он, Александр, пострадает гораздо больше, получит настоящий срок. Это произвело на него впечатление о плеухе. Он обомлел. — Да вы что? — воскликнул потрясенно. — Шутите? — Нет, я ни в какую тюрьму садиться не могу. Мне судимость не нужна.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 Вот желтоватый виски, вот янтарный коньяк, вот красное вино, зеленоватый абсент, и все теплицы и двоится в нежно тающей дымке, сообщая улочки Юэль Соломон, приятельский вид веселье. Уже выстроились в коре на площади самодельные раскладные столы, с которых по вечерам здесь торгуют своими прикольными поделками хиповатая молодежь.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 Они производили оглушительное впечатление щебета и свиста и прямо-таки заливались и щелкали. «Чьи?» — крикнул я по птичьи, оглядываясь, и лохматая чучело в пижамных штанах, отложив гитару, суетливо подскочило ко мне. «Господи!» — подумала я, разглядывая его. «Много чего я видала в этом городе». У парня было лицо...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 Стала выбирать, почему-то волнуюсь. Да ясно почему. Я всегда волнуюсь, когда вижу настоящее. Долго колебалась. Желтую со спинкой цвета морской волны, переливистую зелено-голубую с алым гребешком и смешным серым чубчиком. И, боже, какая за теми первыми стояла цесарка, черная нахохленная в белый горошек. Желтый фонарь освещал эту птичью сходку,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 — Понятно, — кивнула я, почему-то не отходя от этого парня. — Ну и грива у тебя. Ты прямо как библейский овшалом, сын Давидов. Не тяжело носить? Он махнул рукой и сказал, — Тяжело, да уж скоро состригу. Я их раз в полгода стригу на парики. — На парики? — Ну да, детям на парики. Есть же дети, что химию проходят и лысеют. Неприятно же, особенно девочкам. Так что я отращиваю, потом стригу, отполируюсь до лысины, во будет картина. Он помахал мне, отбежал к своей гитаре и, подняв ее с земли, крикнул: А вы классная, совсем не торговались. Знаете, бывают люди такие, торгуются, торгуются. У них копейка больше, чем луна. Бывают, согласилась я. Встречаются такие сволочи. И пока ехала домой.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 Отворится в Иерусалиме небесном великое окно, Изливая на непокорную твердь Иерусалима земного Потоки светящейся пустоты, напоенной благотворной влагой. — Знай, — говорил раби Ахман из Брацелова, — у каждого пастуха есть особая песнь, Связанная с местом, в котором он пасет скот,